Да и какой суд назвал их преступниками? Ведь их, лежащих лицом в асфальт, чаще всего отпускают через установленное законом время. Может быть, в этот же день? Так почему же мои коллеги так спешат отбить человеку печень, устроить ему сотрясение мозга? Перед тем, как человека отпустить, почки ему опустить? И это только кратковременные эпизоды задержания. А что творится во всех этих опорных пунктах, обезьянниках, кабинетах? Когда я первый раз столкнулся с этим, еще на практике, я просто болел целую неделю, будто это меня, а не слишком беспокойного алкаша, били и душили резиновой дубинкой. У меня есть такая привычка — ходить по кабинету во время допроса. Так в первый год моей работы у меня произошел такой случай. Допрашивал я задержанного, маленький интеллигентный человечек, в очках. Когда я встал из-за стола, чтобы по привычке дойти до окна и вернуться обратно, он обмочился со страху. Думал, я его буду бить. Этот его страх я до сих пор ощущаю, почти физически. А ты пытался бороться с этим? Конечно. Дон Кихотствовал какое-то время, скакал по высоким кабинетам на Рассенанте, только себе во вред. По крайней мере, при мне сейчас никого не бьют, зато, наверное, отрываются потом. Обратим внимание, сейчас никто в милиции не владеет элементарным заломом руки за спину, чтобы задержать человека, не делая его инвалидом. Все применяют ударную технику, проще говоря, лупят справа и слева. — Куда попало? Да разве куда попало метят в жизненно важные органы? — А залом руки — это разве не больно? — засомневалась Аня. — Больно. Но это гуманная боль, как ни странно. Если человеку даже сломают руку при сопротивлении, ему не повредят внутренних органов. Кость срастется, а разорванный внутренний орган нет. Вот потому я и стал заниматься чем-то вроде дзю-дзюцу. Теперь вот после Японии понял, что точно дзю-дзюцу. А там нет ударов? Вообще-то есть. В дзю-дзюцу, пожалуй, одна из самых разнообразных техник, среди восточных единоборств. Но удары там вспомогательное оружие скорее деморализующее, отвлекающее. А я их вообще не применяю. Что-то вроде айкидо, только прямолинейнее, короче, грязнее, что ли. Вообще-то следователю не так часто приходится применять какую-то технику, но для меня эти занятия очень важны, чтобы и следа от этих хищных рефлексов во мне не осталось.